Глава 17 Вышло все так, как и говорила мне Анна. Мое имение по счастливой случайности находилось все это время под непроницаемой защитой, поэтому его и не разграбили. Хотя про твари внутри она ничего не знала. Видимо, не везде смогли дотянуться ее руки, а также ее любопытный носик. Я понимал, что не верить ее словам у меня нет причины, но почему-то не сообразил, что она аж настолько защищена. Точнее, таким образом. Думал, что просто поставят легкий пост, который в лучшем случае раз в неделю будет появляться и проверять, на месте ли дом и не растащили ли его по кирпичику. А вот если что-то случится уже с домом, тогда нужно поднимать всех на уши. Тут даже никто внутрь не входил, что не могло меня не радовать. Первым делом я осмотрелся вокруг. Походил туда-сюда и понял, что люди здесь раньше ходили, вокруг было много следов, а еще Шнырка в лесу нашел схроны, штук двадцать схронов, которые мы потом обнесем и передадим все волку на хранение. Там были спальники, палатки, приборы наблюдений и связи. Я после это место и тех людей, кто сюда наведывался. Но это дело рук не армейцев, а тех, кому нужно мое поместье. И делали они это давно. Некоторые схроны были такими старыми, что там уже многое сгнило, либо пришло в негодность. Как, например, запасы пищи. Хотя еда военного образца и была упакована в герметичные упаковки, но диким зверям, которые водились в лесу, было наплевать на любую упаковку. Они тупо хотели жрать. Зверей здесь тоже было немало, в том числе и белок. Когда шнырька появился не на моем плече, а на шею, карамельки, я сразу все сообразил. Моя кошка тут же сорвалась с места и удрала прочь. Ханна белкам. И всем, кто будет стоять на ее пути. Надеюсь, тут нет бельчего короля, а то его ждёт раскранация. Осмотрев все, что можно, я довольный вернулся назад. В принципе, понятно, что здесь делать. Осталось решить скучные формальности. Для этого мне потребовалось заполнить некоторые недостающие документы на право собственности, но они ведь не здесь хранятся. Нам нужно съездить в администрацию города, сообщил я волку, когда вернулся. Анна, сколько времени займет заполнение документов? Мм, отозвалась девушка, изучавшая бумаги, которые обязаны были вести служащие из военной администрации. Ну, мы что, за два часа справимся? Это слишком важное дело, и оно имеет высокий приоритет. Пройдем без очереди. Отлично. Это мне подходит. Быстро запрыгнули в машину и двинулись обратно в Иркутск. Кстати. Это тоже проблема. Имение находится чуть менее, чем в 300 километрах от города. И жить тут постоянно будет сложновато. Учитывая дар моего рода, я бы тоже построил усадьбу подальше от больших городов. Это мало ли что. А если я там, а враги здесь, то нужно продумать систему защиты. Расходы, расходы. Но главное — преданные люди. В администрации все прошло даже быстрее, чем я думал. Империя уже давно достала мое имение, на которое требовалось тратить огромные деньги, да еще и постоянно следить за ним. А если с ним что-то вдруг случится, то сразу полетят головы. Вот так и вышло, что его оберегали, как зеницу ока. «Теперь вы полноправный владелец», — после моей подписи поставил чиновник свою. «Поздравляю и сочувствую одновременно». На этой ноте мы с ним попрощались и поехали обратно. Снова пара сотен с хвостиком километров. Ага. Там меня ждали военные, и один ист, который, проверил все мои бумаги, убрались отсюда сразу прочь. Они тоже были рады сбагрить это скучное дело. Представляю, как теперь радуются король и прочая шушера. Теперь мне это место охранять нужно самостоятельно. Впрочем, я не думаю, что это большая проблема. Все-таки хочется сюда переехать и жить здесь. Но как? Для начала мне надо сделать ремонт хотя бы в одном крыле, чтобы как-то жить с комфортом, и заодно разместить своих людей, а затем уже нанять бригаду. Хотя есть и другие мысли, но это все потом». «Мы сможем войти?» — спросил мне Волк в свойственной себе манере. «Кто знает?» — пожал я плечами и, засунув руки в карманы, пошел к барьеру. Анна вообще на меня внимания не обращала. Она сидела в своем телефоне и что-то там изучала. Она так часто себя ведет так как должна все знать и быть в курсе всего, что ее окружает. Дабы не шокировать своих людей, я зашел с другой стороны поместья, чтобы все самому проверить без лишних глаз. Шнырка перед этим уже везде пробежался. Подхожу к барьеру и прикладываю свою руку к нему. Мне нужно его ощутить и почувствовать. Стою, как идиот, с вытянутой вперед рукой и закрытыми глазами. Мне удалось выяснить, что барьер качественный, в три контура. Тот, кто его постоял, не был бакланом. Явно позвали знающего мастера, который сделал все как надо. Хорошо, что барьер мне ломать не нужно и ждать три дня тоже. Он сейчас питается от жалеек и явно ослаблен. Начала я посылать тычковые атаки агрессивной энергии, которая лупит прямо по узлам. Не прошло и минуты, как пал первый контур, за ним и второй. Остался только один, последний. Вот третий уже было сложнее убрать так как там стоит сигналка, которая при разрыве барьера подает сигнал тревоги. Мне-то без разницы. Но уверен, что как только это произойдет, то всегда припрется имперский отряд вояк быстрого реагирования, который есть в каждом городе. А с ними я потеряю пару часов. А еще все узнают об уничтожении мной барьера. Зная эту бюрократию, вряд ли до них так быстро донесли право моей собственности, и они отключили тревожную кнопку поэтому трачу еще 10 минут и осторожно убираю сигналку, а за ней добиваю этот последний барьер. «Не знала, что ты в артефакторике, и конструктах разбираешься», подала голос подошедшая Анна. Шнырка доложил мне, что она идет, да я решил работу не прекращать. «Я тебе говорил, что я много чего знаю и умею», с улыбкой повернулся я к ней. Но моя улыбка быстро пропала вместе с барьером. Внутрь сразу нырнул агент Шнырка и как давай там все разведывать. Что мне не понравилось, так это кости существ, которые находились по поместье, и они были свежими. Идем, строго позвала Анну за собой. «Опасно», — поняла она все без лишних слов. «Опасность, да. Вот только я не могу понять, в чем дело. Шнырька показывает мне очень много странных фактов, которые пока не укладываются у меня в голове. Я отвел Анну к волку и оставил с ним». «Волк, ты остаешься здесь и смотришь за Анной, чтобы с ее головы даже волос не упал», — говорю ему, а тот внимательно слушает. «Большие неприятности», — лишь уточняет он. «Скажем так, между средними и большими, но пока точно не знаю». «Хорошо», — спокойный, без нервов кивает он, и идёт открывать багажник, где лежит его арсенал. Ждать, пока волк облачится в полную боевую выкладку, я не стал. Вместо этого позвал карамельку, — а сам пошел ко входу в главное здание. Поднимаясь по старым ступеням, ведущим мимо запущенного зимнего сада, я ощущал легкий мандраж. Это место было стоящим. Перила, за которой я держался ради тактильных ощущений, были произведением искусства из камня, над которым поработали скульпторы лет 200 назад. А они сейчас выглядят как новые, без трещин и сколов. Само поместье было большим, но в то же время оказалось компактным без лишней помпезности, но хватит одного знающего взгляда, чтобы понять, насколько это место старое и какую богатую историю имеет. Я, конечно, узнал всю доступную информацию о своём роде, но много чего не нашёл, хотя особо пока и не старался. Поместье? Как долго я к нему стремился. Да-да, для меня пара недель — это приличный срок. Я привык идти и сразу брать свое, а тут... Впрочем, В этом мире совсем другие правила. Я и так многим кажусь дикарем, но меняться даже не собираюсь. Полностью подстраиваться под других — это не по мне. Я построю свои правила, и все их будут уважать или же умрут, если будут против. Хотя меня тоже могут убить, этого я не исключаю, если у них получится. На последних мыслях мои губы растянулись в довольной улыбке, и я толкнул закрытую дверь. Она не была закрыта на замок. Когда я зашел в большой холл, в нос сразу ударил запах старости и затхлости, а еще трупный запашок. Так пахнет смерть. Почему в этом закрытом месте столько лет пахнет смертью? И откуда все эти скелеты? Я точно могу сказать, что это скелеты разных тварей. «Дом шистый!» — появился на моем плече шнырька. Он проверил все три этажа. «Молодец!» — я погладил его за ушком. «Заслужил!» «Теперь иди проверь все под домом. Мне кажется, у нас в подвале завелся разлом или крысы. По-другому я не могу объяснить, откуда здесь все это. Меня сейчас смущает абсолютно все, от чего я даже свой меч достал. Не может быть такого, чтобы эти твари ничего не повредили. Мои самые глубокие опасения подтвердились, как только появился на моем плече перепуганный шнырка и показал своей лапкой, куда нам нужно идти. Раз он не показал через нашу связь мне все, что там происходит, Значит, это я должен увидеть лично. Я не стал откладывать и побежал. Может, и я зря стоял кару с Анной. Хотя нет. Что здесь может быть такого опасного? Но все мои инстинкты охотника были полностью готовы к любой неожиданности. К любой, кроме того, что я увидел дальше. Бежать было недалеко, прямо до спуска в подвал. Пробежался по костям и даже не заметил. А вот в подвале... Это... слов нет. Все завалено костями практически до потолка, и у меня все тот же вопрос. «Какого хрена здесь происходит?» «Не знаю», — Виновато развел лапками шнырка. «Так иди, узнай». Я ждал битву, а пришел на уборку. В подвале была не одна комната, там были и другие двери, и чтобы до них добраться, нужно сперва убрать все кости. Надо было собаку заводить, а то кара не любит косточки. Призвал слизня, но, мне кажется, он тоже удивился и булькнул что-то. Но, получив приказ сожрать только кости, и ничего больше, обрадовался. Судя по костям их хозяев, что-то грызло и жевало. Не особо это что-то было большим, но, видно, капец, какое голодное и сильное. Шнерька убежал вперед. Я почувствовал, как он наткнулся на какую-то непреодолимую силу и начал качать из меня энергию словно насосом от неожиданности я машинально перекрыл крайник. И тут же перед лицом у меня возник рассерженный мелкий. — Надо! — проговорил он раздраженно. — Ну, надо, значит, надо. Кому-кому, а маленькому засранцу я доверял. Он снова исчез, а энергия из меня снова попёрла неравномерными толчками. Последний рывок опустошил меня чуть ли не полностью. Я аж на задницу сел от неожиданности, а у меня перед глазами побежали радужные круги. Это что же такое он там встретил? Находился я на условно-враждебной территории, поэтому быстро достал красную жлейку и начал рассасывать ее. Но уже в процессе понял, что ее недостаточно, и тут же схватил вторую. Шнырька забрался в странное помещение. Такое ощущение, что стены этого подземелья были старше, сооружения сверху, причем намного старше. Веяло от этого духом вечности, а еще какой-то безысходности. Собственно... Помещение было не очень большим, порядка ста квадратов с очень высокими потолками. В стенах были ниши, в углах расставлены каменные постаменты с непонятными знаками. А еще здесь стояли стеллажи, почти пустые, но кое-где были видны старые тома и свитки, часть из которых была сброшена на пол, где они лежали под толстой пылью в перемешку с большим количеством человеческих костей, ржавого оружия и доспехов. Кажется, тут как и во всем замке, тоже произошёл нешуточный бой. Судя по тому, что на некоторых скелетах были родовые персни, противник, который их положил, обладал неимоверной силой. Шнерка вынырнул обратно, похудевший и дрожащий. Похоже, он тоже приложил много усилий, чтобы проникнуть внутрь. Но дорогу я уже увидел. Ругаясь, разгребая и раскидывая ногами куски костей, которые не дожрал слизень, Я пошел дальше и уперся в большую каменную дверь. Справа на стене была аккуратная выемка, над которой жизнерадостно скалилась морда медоеда. Но тут вроде все понятно. Замок работал по идентификации перстня. Я приложил руку, засунув вверх кольца выемку. Тяжелая дверь дрогнула и медленно сдвинулась в сторону. Вот только барьер, который полностью опустошил меня в тот момент, когда шнырка через него пробивался, никуда не делся. Он переливался зловещим, болотным, тошнотворно-зелёным светом и закрывал доступ нам внутрь. Я прикрыл глаза и начал работу с барьером. Вот это да. В этой жизни я точно такого не видел, хотя в прошлой что-то подобное припоминаю. И чтобы справиться с таким замком, требовалось много людей, специально обученных людей и усилий. И уж точно сейчас сил, чтобы это снять, у меня не было. Вот только барьер закрывал помещение в усадьбе моего рода. Значит, должен быть какой-то другой способ его открыть, если не взломать его грубой силой. Я задумчиво почесал затылок. «Что тебе еще надо, собака?» — произнёс я вслух. А потом, прислушавшись к своей интуиции и поправь весь здравый смысл, я просто приложил раскрытую ладонь к защитному полю, почувствовал практически незаметный укол, рефлекторно отдёрнул руку и увидел на ней небольшую рану, из которой тут же потекла кровь. И тут супермощный барьер, достойный того, чтобы охранять сокровищницу самого императора, бесследно исчез с громким хлопком. Я машинально поднял ладонь к рту, слизывая свою кровь и покачал головой. Однако... Один осторожный шаг, второй... Сканирование пространства... Ошибки не было, барьер исчез. Чтобы уже не затруднять шнырьку, Я включил обычный фонарь и начал внимательно оглядывать помещение. «Что же тут произошло?» Сзади повеяло силой. Я резко развернулся, выхватывая меч и напитывая свой доспех. «Наконец-то ты пришел! Напротив меня стоял натуральный скелет в лохмотьях одежды, который держал в руке необычный меч, на котором не было ни капли ржавчины. Меч тихо сиял, а стали его клинка я даже не мог определить визуально. «Ты еще что за хрен такой?» — удивился я. «Мое имя — Даркест, последний из рода бессмертных. Я поклялся служить твоему роду, юноша, служить и защищать до самой смерти. К сожалению, я не справился. Враги уничтожили твой род. Все, что я смог сделать, это ценой своей бессмертной души» оставить защитное поле вокруг родового хранилища, а остатки сил потратить на то, чтобы эти кости дождались настоящего наследника, то есть тебя. Времени у меня немного. Через несколько минут я окончательно уйду в небытие. Надеюсь, что я хоть чем-то помог своим сюзеренам. Несколько минут? У меня мозг заработал со скоростью суперкомпьютера. Я пытался понять, Какие именно вопросы нужно задать за эти пару минут? Кто уничтожил мой род? — Это ты сам сможешь легко понять. Если бы скелет мог улыбаться, он бы сейчас улыбался. — На трупах есть родовые перстни. Это несложно узнать, если иметь хотя бы часть того здравого смысла, что всегда было присуще твоему роду. Кажется, эта дохлая тварь еще и издевается надо мной. «Вероятно, вопрос я поставил неправильно. Согласен. Расскажи все, что ты считаешь нужным», — выдал я после секундной заминки. «Это родовое хранилище коллектионовых, он обвел костлявой рукой пространство. «Кое-что убийцы сумели утащить, прежде чем я поставил щит Лена. Однако большинство родовых вещей на тот момент уже не было в хранилище». Он, скрипя несмазанными суставами, пошёл в угол постаментом, махнув, чтобы я следовал за ним. Он указал белой фалангой на двенадцать кубков, стоящих квадратом. «Это постаменты для родовых мечей. Галактионовы сотни лет добывали и выкупали редкие материалы из разломов, чтобы выковать самое совершенное оружие в этой реальности». Он вытянул руку, продолжая доклад, передвигая ладонь, указывая на предмет разговора. Здесь был меч Урса. Глава гвардии рода Антон Галактионов ушел с ним незадолго до катастрофы на север с отрядом гвардейцев по приказу императора, когда из-за полярного круга поперли снежные твари. Здесь был меч Гидра, принадлежащий старшей дочери, и по совместительству самому сильному бойцу с тварями в роду, Алене Галактионовой. Она всегда работала в одиночку и ушла на помощь по просьбе своих японских друзей, которые охотились на огромную тварь в разломе на островах. Вот это место для меча, которое я держу в своих руках не по праву. Его имя — Аквила, самый младший из родовых мечей, что дожидался, пока вырастет младший наследник рода чего не дождался. Наследника убили при нападении. Мне же пришлось его взять, потому что собственных сил уже не хватало. Каждый из 12 мечей уникален по-своему. Каждый имеет необычные свойства. Я думаю, ты сможешь сам разобраться с ним. Но самое важное не это». Скелет пожаднулся, на секунду прервался, но продолжил. «Сила Галактионовых, сила, которой завидовали все правители того мира, заключалась с энергией всех мечей. Когда всеми двенадцатью мечами владеют люди одной крови, сила их увеличивается многократно», — он снова указал на первый постамент. И «Именно с него начался разрыв», — произнес Даркест, качая головой. «Антон не вернулся с того похода». Он просто исчез, перед этим выполнив поставленное задание. Подозреваю, что дело не обошлось без предательства. Но Галтёновы не смогли ничего доказать. С этого и началось падение рода. Без двенадцатого меча стало хуже. Владельцы остальных начали пропадать один за другим при таких же невыясненных обстоятельствах. Последние три меча оставались в усадьбе. «Вот этот», — он показал на свой, — «был в камне. Еще два по имени Скорпиус и Линкс, а, соответственно, третий и второй были у молодых наследников Галактионовых, которые до последнего вздоха защищали свою усадьбу. Их мечи, скорее всего, забрали с собой нападавшие». Он повернулся ко мне. Мое время истекает». Еще я вижу у тебя на руке перстень, но это перстень вассала колтеоновых, точно такой же, как и у меня. Он продемонстрировал свободно болтающееся на иссохшем пальце кольцо с медоедом. Так же, как существовало двенадцать мечей, существовало и три кольца. Одно было у главы рода, второе у начальника гвардии, а третье у жены главы рода. У них тоже. Скелет снова вздрогнул. Такое ощущение, что кости на секунду чуть было не распались, но они опять собрались в кучку. «У них тоже есть свое предназначение, которое тебе придется самому узнать. Все, молодой Галктеонов, мое время вышло». Он на секунду замолчал, но не выдержал и покачал головой. Похоже, что у этого трупа при жизни был очень мерзкий характер. «Удача тебе, молодой медоед! Она тебе понадобится! То, что я сейчас вижу, заставило бы меня горевать об окончательном падении рода, если бы моя душа все таки сохранилась в бессмертии. Ты слаб! Очень слаб! Надеюсь, ты не умрешь слишком быстро!» Кости начали рассыпаться, когда я неожиданно для себя заорал. «Стоять!» Усадьба Галактионовых, юго-восточное побережье, озеро Байкал. Даркест Гардиус Эвкледий, последний из рода бессмертных, уже смирился с мыслью, что у него не будет перевоплощения. Он служил роду Галактионовых сотни лет, служил верой и правдой, стараясь хоть как-то исправить ту ошибку и боль, что его род причинил человечеству. Ведь они получили страшные знания. Знания которые никогда не должны были появиться на белый свет. Но его род жаждал власти, власти над миром, и он бы его получил, если бы не Галтеоновы. Познав тайны некромантии, род изменил свои тела и поменял свое имя на бессмертные, а затем собрал огромные армии, с помощью которых планировал захватить весь мир. Их поход за властью начался как раз отсюда. Именно в этом месте они нашли крипту без времени и пространства что дало им эти нечеловеческие знания. Они разбили армию русичей, армию южных кочевников и армию китайской династии. Япония ждала свои очереди и отделяла от них всего лишь один пролив. Тогда, на тот момент, первый еще молодой император будущей Российской империи, сдерживая рвущийся на запад толпы нежити, отправил группу своих лучших бойцов во главе со своим другом, будущим основателем рода Галактионовых, Группа бойцов, понеся огромные потери, смогла взять приступом твердыню некромантов. В итоге с обеих сторон осталось по одному человеку. На удивление для такой битвы, крепко стоящей на ногах молодой Галлокеонов, и он, Даркест, младший сын фактически мертвого рода. Некроманты добрались до самого святого, что было под абсолютным запретом во всем мире, до человеческих душ. И благодаря этому Даркест смог почувствовать душу молодого воина, Противостоящему ему. Это была самая сильная душа и самая необычная из тех, что он видел. Что-то заставило его опуститься на одно колено и принести вечную клятву верности, подспудно ожидая, что этот молодой воин и его отправят вслед за его сородичами. Но, на удивление, первый Галактионов принял его присягу. Оставшаяся без командования нежить частично рассыпалась сама, частично была добита армиями союзников. Вернувшийся через некоторое время Галактионов со скромным титулом барона снес до основания мрачную цитадель некромантов, а затем на ее фундаменте построил свою усадьбу, в очередной раз прикрыв своим телом и телами своего рода страшную угрозу для всего человечества. А его друг стал императором и основал императорский род. но а Галактионов, он просто завел семью, и у него стали рождаться наследники, положив начало крепкому роду. Дальше были многие годы борьбы и предательств, приведшие к падению этого рода, который, по сути, послужил возникновению империи и императора. Большая часть сил ушла на барьер десятилетия назад, поэтому Даркест не мог чувствовать и видеть так ясно душу человека. Но то, что он увидел, ему не понравилось. Слишком слаб этот наследник великого рода. Видимо, кровь Галтеонов разжижилась и скоро навсегда исчезнет из этого мира. Очень жаль. Последняя энергия покинула его кости, и он начал рассыпаться, чтобы никто больше не переродиться, отдав последний долг своему сюзерену. «Стоять!» — закричал молодой человек, почти мальчик. В Его голосе Даркес почувствовал огромную силу. Силу, сравнимую с отцом-основателем рода. Сознание уже его покидало, как тут же одна за другой ему в душу начали вливаться души чудовищных монстров, которых никогда еще не было в этом мире. Его уход приостановился. И последнее, что он успел увидеть, — это горящие нечеловеческим светом глаза янца, за плечами которого он своим духовным зрением разглядел целый сон зверей и тварей, на секунду появившихся в этом мире. И все они, как один, смотрели на него тысячами своих глаз. Он почувствовал, что его душа снова обрела цельность, и его нынешний уход не будет окончательным. Его душа вернется в бесконечный круговорот череды перерождений, «Свойственный семь людям, даже таким плохим, как он!» «От имени рода благодарю тебя за службу, Даркест. Ты преданно служил своему роду, а теперь настало время для отдыха!» — твердо проговорил юнец. «Хотя нет, этим словом уже язык, который у него отсутствовал, не поворачивался назвать этого мужчину. Перед ним был достойный глава рода, великого рода!» Даркест мысленно улыбнулся. Кажется, планета снова содрогнётся от поступи человеческой и звериной гвардии Галактионовых, что веками с горячим сердцем и холодной головой стояли на страже человечества. И древний некромант с чистой совестью, которой у него не было уже сотни лет, отправился на перерождение.